Сначала никто ничего не понял. Первые несколько секунд все были потрясены, ошеломлены услышанным. Мои слова дошли до слуха каждого, только не до сознания. Но спустя немного времени присутствующие, словно марионетки, повинующиеся движению рук опытного кукловода, медленно повернули головы и уставились на ирландца. Джоли с трудом поднялся на ноги и сделал два шага в моем направлении. Глаза его расширились, лицо побелело, губы кривились. «Я?» — произнес он удивленно. Голос его охрип и был едва слышен. «Я?» «Вы что, с ума сошли, доктор Карпентер? Ради бога, дружище!» Я его ударил. «Не знаю, зачем». Перед глазами у меня возник розовый туман. Джоли отшатнулся от меня и рухнул на палубу, схватившись обеими руками за разбитые губы и нос, прежде чем до меня дошло, что я натворил. Будь у меня в ту минуту под рукой нож или пистолет, я бы, пожалуй, убил лица, Убил бы, не задумываясь. Убил, как ядовитую змею, тарантула или иное мерзкое и смертельно опасное существо. Но вот пелена спала с моих глаз. Никто не шевельнулся, не двинулся с места ни на дюйм. Джоли с усилием встал на колени, потом на ноги и тяжело опустился в кресло. В руках у него был окровавленный платок. В помещении царила мертвая тишина. — Вспомни о моем брате Джоли, — произнес я, — о брате и мертвецах, оставшихся в ледовом лагере. Знаешь, на что я надеюсь? Надеюсь на то, что петля у палача плохо затянется, и ты будешь долго, очень долго мучиться, прежде чем сдохнешь. Убрав от лица платок, Джоли прошептал, с трудом шевеля разбитыми губами. — Вы сошли с ума. Вы сами не знаете, что говорите. Об этом лучше судить присяжным. Я тебя вычислил еще шестьдесят часов назад. — Что вы сказали? — властно произнес Сонсон. 60 часов назад вам было известно кто преступник. Я знал, что вызову ваш гнев командир ответил я внезапно меня охватило чувство смертельной усталости и совершенного безразличия. но если бы я сообщил вам имя убийцы, вы бы тотчас его арестовали. вы же сами об этом говорили. Мне хотелось проследить куда ведет ниточка, кто его сообщники и связные в британии я мечтал о том, как мне удастся разоблачить целую шпионскую сеть. Но, боюсь, сообщников его и след простыл. Он кончается здесь. Прошу вас, дослушайте меня до конца. Неужели никому не показалось странным, что когда Джоли вышел из своего охваченного пламенем барака, он рухнул на земь и лежал все это время без движения? Джоли утверждает, что он, наглотавшись дыма, потерял сознание. Никакого дыма он не наглотался, потому что успел выбраться вовремя, а лишь потом упал, сделав вид, будто потерял сознание. Странно, ведь на свежем воздухе люди приходят в себя, а не теряют сознание. Но с Джоли обстояло иначе, он другой породы. Ему хотелось внушить окружающим, будто он не имеет никакого отношения к пожару. Чтобы хорошенько вдолбить это в голову окружающим, он неоднократно заявил, что он не является человеком действия. «Уж если не он человек действия, то кто же еще?» «Вряд ли это можно назвать доказательством его вины», — вмешался Сонсон. «Я вовсе не представляю вам доказательства», — устало произнес я. «Лишь привожу косвенные улики. Улика номер два». «Вы, Несби, корили себя за то, что не сумели разбудить своих товарищей, Фландерса и Брайса. Вы могли трясти их хоть битый час и все равно не сумели бы растормошить». Джоли их усыпил с помощью эфира или хлороформа. Это произошло после того, как он убил майора Холлиуэлла и еще троих зимовщиков, но раньше, чем начал баловаться со спичками. Он понимал, что если спалить станцию, то помощь придется ждать очень долго. Наш же друг вовсе не собирался голодать. Если бы вы все умерли с голода, вам бы просто не повезло. Запастись продовольствием ему самому мешали Фландерс и Брайс. Разве вас не удивило, Несби, что ни ваши крики, ни встряхивание не произвели никакого эффекта? Объяснить это можно лишь одной причиной. Этим людям был введен наркотик, а доступ к наркотикам имел лишь один человек. Кроме того, судя по вашим словам, вы с Хьюсоном чувствовали себя словно пьяный. Чему тут удивляться? Помещение было невелико, поэтому поры хлороформа или эфира подействовали и на вас. В нормальных обстоятельствах, проснувшись, вы бы почувствовали этот запах. Но зловоние, возникающее при сгорании соляра, отбивает все прочие запахи. Я понимаю, что и это не доказательство его вины. Улика номер три. Сегодня утром я поинтересовался у капитана Фолсома, кто отдал распоряжение отнести мертвецов в помещение лаборатории. Выяснилось, что такой приказ отдал он сам. Но он вспомнил, что сделал это по совету Джоли. Тот привел какой-то мудрёный довод насчёт того, что если убрать с глаз долой обугленные трупы, это повысит общий настрой зимовщиков. Улика номер четыре. «Наш друг заявил...» Будто каким образом возник пожар, несущественно. Это была неуклюжая попытка пустить меня по ложному следу. Как и я, преступник понимал, что факт этот имеет первостепенное значение. Полагают, Джоли, прежде чем устроить пожар, ты намеренно вывел из строя все огнетушители, какие было возможно. «По поводу этого пожара, командир. Помните...» Вы с некоторым подозрением отнеслись к Хьюсону, поскольку тот заявил, что бочки с горючим начали взрываться лишь в тот момент, когда он пошел к главному бараку. Он говорил истинную правду. На складе горючего находилось по меньшей мере четыре бочки, которые не взорвались. Те самые, из которых Джоли вылил горючее, чтобы облить им бараки. Так ведь было дело, доктор Джоли. Бред» произнес он хладнокровно. «Настоящий бред. Богом клянусь, я об этом ничего не знал». Улика номер пять. По неизвестной мне причине, Джоли хотел задержать Дельфин, когда тот должен был возвращаться на базу. Для этого он решил убедить нас, будто Болтона и Браунела, двух тяжелобольных участников экспедиции, невозможно транспортировать на субмарину. Но на его беду, На борту корабля находились еще два врача, которые могли бы прийти к иному выводу. Поэтому он попытался устранить нас, и это ему почти удалось сделать. Сперва он взялся за Бенсона. Вам не показалось странным, командир, что просьба присутствовать на похоронах Гранта и лейтенанта Милса исходила сначала от Несби, а потом от Киннерда? Поскольку состояние капитана Фолсома было тяжелым, обратиться к вам с подобной просьбой следовало бы доктору Джоли, как самому старшему по должности. Но привлекать к себе внимание ему не хотелось. Намекнув к месту, он, несомненно, добился того, что вместо него это сделали другие. Джоли заметил, что ограждение мостика покрыто слоем льда. Он позаботился о том, чтобы Бенсон поднимался перед ним. Как вы помните, была кромешная тьма, но при свете прожектора Джоли разглядел смутные очертания головы Бенсона, когда тот достиг верхней части ограждения. Преступник резко дернул веревку, и корабельный врач потерял равновесие. Нам показалось, будто он упал на Джоли, но это было не так. Громкий треск, который донесся до меня спустя долю секунды после того, как тело Бенсона стукнулось о лед, был вовсе не звуком удара головы. Это преступник пнул Бенсона по черепу. — Пальцы на ногах не отбил Джоли? — Вы сошли с ума, — произнес он бесстрастно. — Надо же такую чушь сморозить. Даже если это не чушь, вы не сумеете ничего доказать. Посмотрим. Джоли уверял, будто Бенсон на него упал. Он и сам бросился на лед и стукнулся малость с головой, чтобы придать своей байке некое подобие правды. Наш друг ничего не упускает из виду. Я обнаружил у него на голове небольшую шишку. От такого ушиба сознание не теряют. Он пытался ввести нас в заблуждение. Слишком уж быстро он оклемался, когда попал в лазарет. И вот тут ваш приятель совершил свою первую ошибку. Вот когда его заподозрил я. Именно тогда мне следовало понять, что я должен быть на чеку, так как стал для него опасен. «Вы сами там были, командир?» «Что толку?» — с горечью ответил Сонсон. «Был, да ничего не заметил». Когда Джоли пришел в себя, он в лазарете увидел Бенсона, вернее, одеяло и повязку на затылке. Джоли мог бы принять пациента за кого угодно, ведь когда произошел инцидент, было темно хоть глаз колей. Но что же наш друг сказал? Я точно помню его слова. Ну, конечно, так оно и было, ведь это он упал на меня. Он даже не спросил, кто это. А ведь вопрос напрашивался сам собой. Но к чему было Джоли спрашивать? Он и без того знал, кто это. Конечно, знал. Сонсон холодным взглядом посмотрел на Ирландца. Я понял, что относительно Джоли у него не осталось никаких сомнений. Вы правы, доктор Карпентер. Он это знал. Потом преступник расставил ловушку мне. Конечно, никакими доказательствами я не располагаю. Но дело в том что он слышал, как я спрашивал у вас, где находится склад медикаментов. Прокравшись следом за нами с Генри, он откинул защелку, удерживавшую крышку люка. Но на этот раз желаемого результата не добился. И все же, когда на следующее утро мы отправились в лагерь, он попытался помешать нам перенести Браунелла и Болтона на субмарину, заявив, что Болтон еще слишком слаб для этого однако вы настояли на своем. «Относительно Болтона я был прав», — возразил Джоли. «Удивительное дело, но он был совершенно спокоен. Ведь Болтон умер?» «Умер», — согласился я. «Умер, потому что ты его убил. Для того, чтобы тебя повесили, достаточно смерти одного Болтона. По причине, которую я пока не могу понять, Джоли по-прежнему намеревался помешать отплытию корабля». Во всяком случае, задержать его. Полагаю, задержать его требовалось на час или два. И наш приятель решил устроить небольшой пожар. Ему нужно было чуть потрепать нам нервы и временно остановить реактор. Местом для пожара он выбрал турбинный отсек, единственный участок на корабле, куда нетрудно уронить незаметно некий предмет, который может пролежать там, оставаясь незамеченным хоть несколько часов. Используя реактивы, он изготовил в лазарете зажигательное устройство замедленного действия, с помощью которого можно получить много дыма, но мало пламени. Существует множество кислот и химических веществ, которые в сочетании дают нужный результат, что хорошо известно нашему другу, большому специалисту по этой части. Единственное, что требовалось Джоли, Это повод пройти через машинное отделение в такой момент, когда там никого по существу не будет, к глубокой ночи. Он и это организовал. Он может организовать все, что угодно. Наш друг весьма умен. Умен и беспощаден. Поздно вечером, накануне пожара, наш добрый целитель сделал обход своих пациентов. Я его сопровождал. Одним из больных, которых он осматривал, был Болтон, находившийся в дозиметрической лаборатории. Чтобы туда попасть, необходимо, естественно, пройти через машинное отделение. В лаборатории, превращенной в больничную палату, дежурил матрос. Джоли заранее предупредил его, что если Болтону станет хуже, матрос должен вызвать доктора. Его вызвали. Я установил это после пожара, расспросив машинистов. Вахтенный механик и два машиниста находились в центральном посту управления энергетической установкой, но моторист, смазывавший нужные узлы, заметил, как Джоли прошел через машинное отделение в ответ на вызов. Дело было в половине второго ночи. Проходя мимо турбинного отсека, он воспользовался полученной возможностью и бросил зажигательное устройство вниз. Он не предполагал, что оброненная им игрушка упадет на изоляцию турбогенератора правого борта и вызовет ее возгорание. Долгим взглядом, посмотрев на Джоли, Солнсон повернулся ко мне и покачал головой. «Этот довод неубедителен, доктор Карпентер», — произнес он. «Доктора Джоли вызвали лишь потому, что больному стало плохо». Джоли не таков, чтобы допустить где-то прокол. «Совершенно верно», — согласился я, — «он не таков». Но в холодильнике в лазарете лежит вещественное доказательство, которое будет предоставлено суду присяжных. Это кусок алюминиевой фольги, буквально испещренной отпечатками пальцев доктора Джоли. На ней сохранились остатки мази. Эту фольгу Джоли наложил в ту ночь на обожженное предплечье Болтона, предварительно сделав ему более утоляющий укол, так как бедняга очень страдал. Однако, прежде чем нанести на фольгу целебную мазь, он насыпал на нее хлористого натрия, то есть поваренной соли. Джоли знал, что благодаря наркотику больной 3-4 часа не будет ничего чувствовать. Он также знал, что когда болта начнется, под действием выделяемого телом тепла, мазь растает, соль начнет разъедать обожженную плоть, и больной закричит от нестерпимой боли. Вы представляете, что должен был испытывать при этом несчастный? Все предплечье представляло собой сплошную рану, и на такую рану попала соль. Вскоре после этого пациент скончался. Скончался от болевого шока. «Ну что за прелесть, наш добрый лекарь, а?» «Таков доктор Джоли. Кстати, можете сбросить со счета большинство его героических подвигов во время пожара, хотя вполне понятно, он, как и любой из нас, жаждал уцелеть. Когда он в первый раз попал в машинное отделение, ему показалось, что там чересчур жарко и неуютно. Наш доктор лег на палубу и стал ждать, когда кто-нибудь вынесет его на свежий воздух. А потом, он же был без противогаза, возразил Ганзен. Он его снял. Вы же можете задержать дыхание секунд на десять-пятнадцать? А почему полагаете, что Джоли не может? Ну а потом он принялся творить чудеса геройства в машинном отделении от того, что условия там стали лучше, чем в других помещениях корабля. К тому же в машинном он мог прикладываться к кислородной маске. Джоли гораздо меньше страдал от недостатка чистого воздуха, чем любой из нас. Ему было плевать, если бы кто-то начал кричать, умирая от удушья. «Сам он не собирался терпеть лишения, если есть такая возможность. Разве я не прав, Джоли?» Тот ничего не ответил. «Где пленки, Джоли?» «Я не понимаю, о чем вы толкуете». — произнес он бесстрастным голосом. — Видит Бог, мои руки чисты. — А что скажешь насчет твоих пальчиков на фольге, покрытой солью? Каждый доктор может ошибиться. — Ничего себе ошибочка. — Где они? — Где пленки? — Оставьте меня в покое. — С утомленным видом произнес ирландец. — Теперь поступайте с ним, как вам будет угодно, — посмотрел я на Сонсона. «У вас найдется надежное местечко, куда можно посадить этого типа под замок». «Найдется», — мрачно ответил Солнсон. «Я сам его отведу туда». «Никуда вы его не отведете», — произнес Киннерт, глядя на меня. Выражение лица его мне не понравилось. Не понравилось мне и то, что в руке он держал весьма зловещего вида маузер. Тот словно прилип к его ладони и нацелен был мне между глаз». Глава тринадцатая. Ловко сработано, доктор Карпентер, проговорил Джоли. Но судьба злодейка, старичок. Удивляться этому не следует, ведь ничего существенного ты не узнал. Но давно бы тебе следовало понять, что выше головы не прыгнешь. И без глупостей. Киннерт — меткий стрелок. Другого такого не сыскать. Заметь, как удачно он занял позицию. Все у него на мушке. Осторожно вытерев платком кровоточащий рот, он поднялся и, подойдя ко мне сзади, провел ладонями по моей одежде. — Клянусь, у него даже пистолета нет, — произнес ирландец. — Попал в просак, Карпентер. — Изволь повернуться к Киннерду спиной. Я повернулся. С любезной улыбкой Джоли, что есть силы, ударил меня тыльной стороной ладони. Сначала... С правой руки, затем с левой. Я покачнулся, но не упал. На губах я почувствовал солоноватый вкус крови. Не подумай, что я врезал тебя с горяча. С удовлетворением отметил Джоли. Ударил я тебя с заранее обдуманным намерением и с удовольствием. Выходит, убийцей был Киннерт, произнес я с трудом ворочая языком. Это он стрелял из пистолета. — Не хочу приписывать себе все заслуги, корешок, — заскромничал Киннерт. — Скажем так, мы все сделали пополам. — Так это вы отправились на поиски капсулы? — кивнул я головой. — Вот почему у вас лицо обморожено. — Заблудился, — признался Киннерт. — Думал, никогда эту треклятую станцию не отыщу. — Джоли и Киннерт, — удивленно произнес Джереми. — Джоли и Киннерт. «Наши же товарищи!» «Ах, вы подлые, мерзкие убийцы! Умолкни!» — приказал Джоли. «Киннерт ни на какие вопросы не отвечать. Я не доктор Карпентер, и доказывать, какой я умный, не собираюсь. Как ты убедился, Карпентер, я человек действия. Командир Сонсон, снимите трубку, свяжитесь с центральным постом и прикажите всплыть. Потом возьмите курс на север». — Вы выбрали орешек не по зубам, Джоли, — спокойно ответил Сонсон. — Уж не намерены ли угнать субмарину? Киннерт, — скомандовал Джоли, — приставь дуло своей пушки к животу с торпом. Когда я сосчитаю до пяти, нажми на спусковой крючок. Раз, два,